На бескрайнем континенте, по другую сторону Тихого океана, цивилизация насчитывала уже пять тысяч лет. И сейчас, в этой древней земле, люди день и ночь стекались к столице империи, неся в огромном количестве старинные книги, собранные во всех уголках страны. Изданный два года назад императорский указ предписывал собрать Сы-Ку и нескончаемый поток книг в столицу до сих пор не иссякал. Ци Ку Цюань по-китайски «Полное собрание книг по четырем разделам». Самое масштабное издательское начинание в истории Китая. Книжная серия, которая объединила содержание императорской библиотеки и образцового набора книг, необходимого для успешного функционирования государственного аппарата. Работы проводились по повелению императора Цянь Луна в 1772-1787 годах. В большом деревянном зале запретного города император Циань Лун постоянно обходил ряды книжных шкафов, содержащих работы, собранные для новой библиотеки, разделённые на четыре категории: каноны, исторические труды, трактаты мыслителей и сборники. Оставив служителей за дверями, император вошёл в хранилище в сопровождении трёх учёных мужей с павлиньими перьями на головных уборах. Дай Дженя, Яонае и Цзи Юня. Павлини-перо — почетное украшение, которое носили высокопоставленные сановники. Это они, а не титулованные придворные вельможи, являются составителями библиотеки. Мимо четырех человек медленно проплывали книжные шкафы, в тусклом свете фонаря похожие на черные крепостные стены. Ученые остановились перед кучкой бамбуковых дощечек, Император взял в подрагивающие руки одну связку, и дрожащий желтый свет заставил его почувствовать себя, словно на черном дне ущелья из книг. ущелья в горах времени, а под скалами книгами бесчисленные призраки пяти тысяч лет безмолвно взирали на незваных гостей. «Как время течет вперед, Ваше Величество!» прошептал один из составителей. аналекты Конфуция». Глава 9, стих 14. Примечание автора. А тем временем, невообразимо далеко в пространстве, мертвая звезда неумолимо продолжала свой марш навстречу своему концу. Вспышки гелия продолжались, но уже не такие интенсивные, как первое и в результате синтеза ядер гелия образовалось новое ядро из углерода и кислорода. Затем это ядро воспламенилось, образуя неон, серу и кремний. После чего в недрах звезды родилось огромное количество нейтрина, таинственных частиц, которые унесли прочь энергию ядра, не взаимодействуя ни с какой материей. Со временем сердцевина мёртвой звезды стала неспособна поддерживать свою тяжёлую кору, и гравитация, когда-то давшая ей жизнь, теперь совершила обратное. Под действием гравитационных сил Мертвая звезда сжалась в плотный мяч, образующие ее атомы разрушились под воздействием невероятных нагрузок. Нейтроны смяли нейтроны. Теперь всего одна чайная ложка вещества мертвой звезды стала иметь массу в миллиард тонн. Сначала сжалось ядро, после чего потерявшая опору кора врезалась в сверхплотную середину, вызвав последнюю реакцию ядерного синтеза. Эра гравитации и огня, продолжавшаяся 500 миллионов лет, завершилась белоснежным взрывом, разорвавшим космос, и мертвая звезда разлетелась на триллионы осколков и огромное облако пыли. Ее необъятная энергия, преобразовавшись в поток электромагнитного излучения и обладающих высокой энергией элементарных частиц, распространилась во все стороны. Через три года после взрыва неудержимая волна энергии без труда прошла сквозь облако космической пыли, направляясь к Солнцу. Когда мертвая звезда взорвалась, человечество процветало в восьми световых годах от нее. Хотя люди сознавали, что являются лишь пылинкой в бескрайнем космосе, они отказывались принимать в полной мере этот факт. В самом конце только что завершившегося тысячелетия они обуздали громадную силу ядерного деления и синтеза и создали сложные умные машины, использующие электрические импульсы, заключенные в кремнии. И посему вообразили, что обрели возможность покорить Вселенную. Никто из них даже не подозревал, что энергия мертвой звезды неумолимо несется к их голубой планете со скоростью света. Миновав три звезды созвездия Центавра, свет мёртвой звезды провёл ещё четыре года в пустынных просторах открытого космоса, пока, наконец, не достиг окраин Солнечной системы. В этих местах, населённых лишь не имеющими хвостов кометами, мёртвая звезда впервые встретилась с человечеством. На удалении более чем миллиарда километров от Земли, Рукотворный объект в полном одиночестве совершал путешествие к Млечному Пути. Это был «Вояджер», межпланетная станция, запущенная с Земли еще в 70-х. Ее параболическая антенна, похожая на причудливый зонтик, была направлена на Землю. Станция несла в себе визитную карточку человечества, пластину из свинцового сплава с выгравированными двумя обнаженными человеческими фигурами, диск с приветствием генерального секретаря оон иноземным цивилизациям и записями звуков земных океанов птичьих голосов и китайского народного мотива люшуй посланник земли в галактику впервые вкусил все ужасы космоса когда вошел в свет мертвой звезды и мгновенно превратился в сгусток пылающего металла антенна зонтик искривилась когда температура внезапно взметнулась вверх от практически абсолютного нуля От мощного всплеска, обладающий высокой энергией радиации, счетчик Гейгера зашкалило, и он стал выдавать одни нули. Датчик ультрафиолетового излучения и приборы измерения магнитного поля сохранили работоспособность, и менее чем за две секунды, пока микросхемы не выгорели от радиации, Voyager успел передать своим создателям на Землю поток невероятной информации, который, вследствие повреждения антенны, Никогда не суждено было достичь высокочувствительных приемников в Неваде и Австралии. Но это не имело значения. Вскоре человечеству предстояло самому, лицом к лицу, столкнуться с невероятным. Посланный мертвой звездой луч пересек границы Солнечной системы и выбил пар из голубых кристаллов твердого азота, образующих поверхность Плутона. Затем встретился с Нептуном и Ураном, сделав их кольца кристально прозрачными. Буря, обладающих огромной энергией элементарных частиц, миновала Сатурн и Юпитер сразу же после того, как у пекинских школьников начался выпускной, вызвав осциллирование жидкого вещества, образующего эти планеты. Энергия путешествовала со скоростью света еще полчаса и достигла Луны, озарив ослепительным светом море дождей и кратер Коперника. Она осветила следы, которые сорок лет назад оставили Нил Армстронг и Баз Олдрин на глазах у сотен миллионов телезрителей, пристально следивших за ними на соседней голубой планете, в это восторженное мгновение уверовавших в то, что космос создан для них. Еще через секунду свет мертвой звезды завершил свой восьмилетний путь в космическом пространстве до Земли.